умереть героем или предателем. Колобок несчастливо долго сидел в кресле-качалке, уставившись в окно, расположенное в торцевой части чердака, и наблюдал за калиткой и покрытой гравием дорожкой, ведущей к крыцу. Сначала с напряжением, затем всё более и более спокойно и едва ли не безучастно, даже задрёмывать стал. Какой-то шум, слабо донёсшийся откуда-то снаружи, привлёк его внимание. Колобок приблизился к окну и глянул по сторонам. Перед домом никого. Сам участок, располагавшийся справа от дома, можно было осмотреть, открыв люк, что Колобок и сделал, вскочив на третью от пола ступеньку стационарной лестницы. Затем, поднявшись ещё на пару ступеньек, он наполовину высунулся наружу и стал осматривать прилегающую территорию. Опа. Посреди заросшего травой участка лежит человек. Кто? Как? Откуда он взялся? Живой или мёртвый непонятно. А вот это мы сейчас выясним. Колобок метнулся вниз. Ты куда, рыкнул Шепель. Да ветру, парировал Колобок, памятуя, что дощатый туалет находится на участке. Спустившись с крыльца, он обнажил ствол И двинулся в направлении обнаруженного им тела неизвестного человека. Он сам, всё сам, ошепёр, пускай отдыхает. "Эй!" окликнул клобок лежащего посреди травы человека и в ту же минуту опознал его. "Да, это тот самый тип, которого он должен был убить на той даче, но не смог. Сейчас это более чем реально, однако стоит ли Эй, а ну, подскочил и представился. Человек не шелохнулся. Покойник. Однако лицо розовенькое и живое. Спит. Колобок легко подпнул лежащего человека. Из чего они взяли, что он похож на мозгуна, да ничего общего? Разве что рост и комплекция. Колобок нагнулся и, ухватив спящего мертвеца за запястье, принялся наощупывать пульс. И разверзлось небо. В голове Колобка не оформилось и одно, и какое-нибудь более-менее читаемое мысли, как он очутился лежащим в траве, мордой в бесцветное небо, а на горло его легло жесткое предплечье руки недавнего покойника. «Говори», — последовал приказ. «Я Колобок. Мне велели...» «Дом». «Там Шепель и еще двое. Они...» Почему Шепель ищет меня? Тебя? А ты кто? Колобок стряхнулся и глянул в глаза нависшего над ним человека. Босс? Босс, это вы, я, ты и Шепель. Почему так вышло? Это чис. Твои предложения убить. Убить Шепеля и иди, приказал мозгун. И отпустил пленника. Колобок вскочил на ноги. Босс приказал. Это всё равно что разрешил. Жизнь продолжается, долой придурка Чиса. Колобок ринулся в дом, на крыльце приостановился. Так спокойствие. Необходимо быть естественным, спокойной и размеренной походкой войти в дом и расстрелять шепеля и обоих его подручных. Сначала в туловище, а именно в область сердца, а потом по одной пульке в каждый из черепов баско ещё и патроны останутся колобок так и сделал Что ты насторожился шепель поймав взгляд колобка Колобок выдернул из-за спины изготовленный к стрельбе пистолет и нажал на спусковой крючок Потом ещё два выстрела в боевиков шепеля по одному на каждого Что «Что такое?» Колобок производит еще три выстрела, а затем расстреливает и остальные патроны и опускает пистолет. Запасной обоймы у него нет, обижать бессмысленно, ибо уже три ствола смотрят ему в лоб и усмехаются. «Пошледнее слово», — с улыбкой произносит Шепель. «Сказать ничего не хочешь?» Моим боссом был мозгун. Он им и останется, ответил Колобок и безмятежно улыбнулся. Он вдруг с неожиданной ясностью впервые, пожалуй, осознал, что предательство это омерзительно, а быть героем замечательно, даже если тебе жить осталось какие-то секунды. А куда ты бегал? отлеть, ухмыльнулся Колобок. Видимо, его сейчас убьют. Ну и пускай, а босс уже далеко. Босс жив и функционирует, и все они, в том числе и Шепель, скоро будут там, где и все остальные противники мозгуна, на кладбище. И пусть их родственников утешает возможность установить на их могилах памятники и монументы с душещипательными эпитафиями. «Ты уже покойник», — произнес Шепель, лучезарно улыбаясь. Я понимаю, ответно улыбнулся Колобок. По лицу Шепеля забегали мысли. Неадекватная, на его взгляд, реакция Колобка на суровый приговор озадачивала. "Тебе жить на шееть?" спросил он. "Стреляй, бос тебя достанет". "Где он? Ты его видел?" подскочил Шепель. "Куда ты ходил, ну?" Если хочешь, чтобы я ещё пожил, поговорим попозже, зачем-то сказал Колобок и снова нагло ухмыльнулся. "Что?" возопил Шепель и с размаху грохнул кулаком в стену, вместо того, чтобы пристрелить Колобка. А Колобок, только что простившийся с жизнью, вдруг осознал, что он ещё жив и, возможно, умрёт не сейчас, а то и не сегодня. А может и не завтра? Если его не убьют сейчас, то возможно, и ему захотелось жить. Жить. Слишком долго и неотрывно смотреть в смерть в глаза было выше его сил. Рвануть рубаху на груди и броситься на амбразуру это возможно, а вот жить под гнётом неминуемой смерти? Да ты, да и почему он должен умирать? Умирать за кого-то, за босса? За моз구나, который не взглянул на него ни разу честно и открыто, тепло и дружески, лишь колюче-прохладно и равнодушно. Это в лучшем случае, обычно же с суровым недовольством и гневом, даже с презрением, ибо всегда подтянутый мозгун, как догадывался Колобок, не испытывал восторга от лицезрения в рядах своих сотрудников, людей не спортивного вида. Я его видел, сообщил Колобок. Он ушёл. Я ничего не мог сделать. Это же мозгун. Он изменил внешность, но суть его осталась прежней. Ты ничего не можешь сделать? усмехнулся Шепель. Ты же кого меня держишь? Ты же убить меня хотел. Холостыми патронами? Это же невозможно, взмахнул руками Колобок. Я прикалывался, я клянусь. А ты же знал, что они холостые. А откуда? Мне босс сказал, ляпнул колобок первое, что пришло ему на ум. Мозгун? А он-то откуда мог, начал шепел и вдруг замолчал и с сомнением посмотрел на колобка. Что в данную минуту происходило в голове Шепеля понять колобку не было, да но, однако представляется, Шепель почему-то поверил или почти поверил лживому заявлению собеседника, сделанному исключительно, как говорится, от фонаря. Где его видел? Куда он? На чём? Шепель подскочил и выглянул в окно. Огородами, произнёс Колобок, секунду подумав. Да и как иначе, если звук отъезжающей машины он не слышал. Да, машина стоит, подтвердул Шепель. Этого к кровати и вперёд. У него оружие имеется? Вопрос адресовался Колобку. Колобок не видал никакого оружия у Моз구나, однако тот же же вспомнил, что у Моз구나 должен быть автомат и уверенно заявил: АКС у него, но я не хочу здесь. Тости, да давай, подтвердил приказ Шепель и направился к выходу. И татэшник, забери. Не прошло и десятка секунд, как Колобок оказался пристёгнутым наручниками к спинке кровати. Причем таким образом, что даже прилечь на кровать он возможности не имел. Лишь сидеть рядышком на полу. Он пробовал возражать, поскуливая и ловя взгляд молчаливого и мрачного костыля, но тщетно. Нарвался лишь на увесистую затрещину в области левого уха. Оставшийся один, Колобок в очередной раз задумался о своей нелегкой судьбе, в результате чего скоро пришел к однозначному выводу. Шепель его не простит. Шепель, безусловно, убьет его. Почему не сделал этого до сих пор, непонятно. Остается сидеть и ждать, когда появится костыль или другой какой бандюк Шепеля и прикончит его. Однако появился мозгун. Просто материализовался в двух шагах от колобка и спросил бесстрастным голосом. Почему Шепель ушел пешком, а не на катафалке? — Холостые. Он дал мне пистолет с холостыми патронами, — простонал Колобок. — Я расстрелял всю обойму, а они... Босс, а это все-таки, пожалуй, был он, знакомо усмехнулся и поинтересовался. — Почему живой-то до сих пор? Колобок пожал плечами и скорчил соответствующую рожу. — Так тут... — проговорил он и замолчал, не находя слов для оправдания. — Они куда сорвались. последовал очередной вопрос. А они вас ищут? Они меня пристегнули? Сказал, что видел меня. Мне пришлось, босс, я бы убил их, босс, если бы не голостые. Мозгун пристально посмотрел на колобка. Казалось, сейчас начнётся пристрастный допрос, и колобок принялся лихорадочно приводить в порядок свои мысли. Однако Мозгун молча метнулся в кухню и притащил табуретку. Спустя секунды с автоматом в руках он уже направлялся к выходу из домика. "Босс, босс, меня бы затрепахал сколобок". "Я-то", мозгун возвратился. "Зачем?" спросил он холодным и равнодушным, мгновенно навеевшим определённого плана воспоминание голосом. "Мы вместе, мы вдвоём, две руки хорошо, а четыре лучше. С тобой разбираться надо". «А мне не досуг». «Я все расскажу. Чист не поверил, что вы по простыням. Мне пришлось... Меня заслали к Шепелю. Это же я охрану на Ленинградке нейтрализовал». «Но ты же с Шепелем приехал». «Так меня заслали, я же говорю». Мозгун на секунду задумался. «Ладно, сейчас». Он приблизился и, присев, осмотрел спинку металлической кровати с никелированными шарами, которой наручниками был пристегнут колобок. потом ушёл, чтобы возвратиться с ломом. Спустя минуту колобок был освобождён. Наручники ещё болтались на его правой руке, но перемещениями его в пространстве не препятствовали. Он мог жить и действовать, а не ожидать покорно смерти в затхлой атмосфере этого проклятого дачного домика. Твоя задача прицелился ему в лоб мозгун. Спрятаться поблизости. и ждать женщину по имени Наталья. Невысокая блондинка с кудряшками, с бюстом. На такси подъедет. В смысле, на машине на какой-нибудь. Мобильник есть? Нет, забрали. Возьмешь мой, принял решение мозгун и протянул к лобку свой мобильный телефон. Поможешь ей уйти. Они кого-нибудь тут оставили? За домом наблюдать? Наверное, да. Их семеро вместе с Шепелем на джипах. Мерин и Чироки с гранатометом. Мне бы волыну, босс. Могу предложить только кухонный нож, дернул плечом мозгун. Будешь выходить, дверь не расхлебенивай, и ползком. Кухонный нож, а сам-то с калашом. Рвануть бы отсюда. Спрятаться и ждать женщину с бюстом. И дождаться шепели. Колобок вдруг увидел, что мозгуна уже нет, испарился. Уйти он, кажется, не мог. На чердак поднялся. Лады. Ждать значит ждать и погибать так уж от рук врагов, а не быть казнённым как предатель.